Глава 120. Он появился не абы где, он возник внутри капсулы. Экран погас, и на его месте появился он, Сэм Паркер. Петрова уставилась на него. Он выглядел именно таким, каким она его помнила. Та же квадратная челюсть, та же самоуверенная ухмылка, которую, казалось, ничто не могло стереть с его лица. Взгляд немного затравленный. В конце концов, он же призрак. Джан ерзал. Петрова посмотрела вниз и увидела, что доктор пытается развести колени в стороны в крошечной капсуле. Вдвоем им было тесновато. Петрова посмотрела на свои ноги и увидела, что колено Паркера проходит сквозь ее колено. жан пытался отстраниться от этого липкого прикосновения. Паркер был всего лишь проекцией, изображением, созданным из лазерного света. Но этого все равно было достаточно, чтобы капсула внезапно оказалась переполненной. Паркер издал извиняющееся мычание, а затем нижняя половина его тела просто исчезла. На не было четкой линии разграничения, ноги просто исчезли, словно их заслонила глубокой тенью. «Жутковато», — произнесла Петрова. Улыбка Паркера чуть дрогнула, словно она задела его чувство «Хорошо». «Ты лгал мне», — сказала она. «С той самой секунды, как мы очнулись в системе рая, лгал мне, сукин ты сын». Он старательно избегал ее взгляда. «Язык проглотил?» — она покачала головой. «Господи, я даже не знаю, с кем разговариваю. Ты что, какая-то подпрограмма в недрах Актеона? Просто симуляция Сэма Паркера? Или ты отдельный искусственный интеллект?» Он слегка пожал плечами, но казалось, он все еще не в состоянии ничего сказать. Компьютерные системы на Артемиде и Алфее военного образца. Даже кто он не смог объяснить, почему. Неужели директор Лэнг использовала компьютеры, чтобы они могли управлять голограммным пилотом? Помоги мне понять, Сэм. Помоги понять, почему ты выглядишь и говоришь, как оживший мертвец. У меня нет ответа на этот вопрос, — сказал он. Корабль должно быть... Я не знаю. Записал мои мысли, воспоминания. Я даже не знаю, когда он это сделал. Когда мы были в Криосне, может быть. Возможно. А кто он сделал это, когда понял, что ему придётся перезагрузиться? Что-то вроде резервной личности, может быть. «Может быть», — повторила она. «Господи Иисусе!» А потом, когда мы разбудили Актуона, компьютер решил, что ты больше не нужен. «Так, что ли?» «Сэм, где ты был?» «Ты не просто исчез в облаке пикселей. Какая-то часть тебя все еще была там, преследовала меня. Где ты был все это время?» Его изображение еще раз пожало плечами. «Где находятся люди до своего рождения?» «У меня не было тела, у меня не было голоса. Это не так ужасно, честно говоря. Я не чувствовала боли» даже эмоциональной боли. Я не страдал, но я все еще мог видеть тебя. На каком-то уровне я все еще мог видеть тебя. Петрова уставилась на него. Она знала, что никогда по-настоящему не поймет. Ты вернулся? Да. Она сделала глубокий вдох, выигрывая время, прежде чем задать следующий вопрос. Простой, хотя она знала, что ответ будет явольски сложным. Почему? спросила она. Почему ты вернулся? Он облизнул губы, На мгновение он поднял на неё глаза, потом снова опустил на колени и только потом заговорил. «Я был тебе нужен». «Что? Мне нужно было, чтобы меня преследовал мёртвый пилот?» «Ты была в опасности. Когда когда мы попали в систему рая, и всё пошло не так. Я уже был мёртв. Теперь я это знаю». «Теперь? А тогда ты этого не знал?» Он снова пожал плечами. Это сводило с ума. «Не думаю, что тогда я всё обдумал. Я просто...» Я был там, и тебе нужен был кто-то, кто помог бы тебе выжить. Всё происходило так быстро. Я знал, что я лгу, что это неправильно, но я был нужен тебе. Мне нужна была миска хлопьев, очевидно. Я едва это помню. Я почти ничего не помню до... до того, как ты взялась управлять кораблём. А я видел, что ничего не выйдет, что твой курс приведёт к гибели. «Ты вернулся», — сказала Петрова. «Ты вернулся, чтобы снова помочь мне», — он кивнул. «У меня так много вопросов» продолжила она. «Сэм, мне нужно понять, чтобы...» «Хм...» — перебил он. «Хм...» «Мне нужно идти. Я...» «Я постараюсь вернуться», — пробормотал он. И растворился в воздухе.